«Ведь я люблю его так, как вы любить не способны!» Это вывело меня из себя. Я схватила ее руку и сбросила со своего плеча, не сумев скрыть годливости и возмущения. Удивленная, почти испуганная этой вспышкой, она молча попятилась. И, наверное, я дала бы волю гневу и выговорилась бы, если бы смешок Артура не заставил меня опомниться. Я обрывала еще неначатое обличение и презрительно отвернулась,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 И ушла. В малой гостиной стоял мистер Харгрейв, но, увидев, что разговаривать я ни с кем не хочу, дал мне молча пройти мимо. Однако, когда через несколько минут я в уединении в библиотеке сумела справиться с собой и решила вернуться в гостиную, встретить миссис Харгрейф и Миллисент, чьи глаза услышала внизу, то застала его на прежнем месте в полутьме. Он, очевидно, дожидался меня. «Миссис Хандингтон», — произнес он, когда я проходила мимо, —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 Он пожал мои холодные пальцы с сентиментальной пылкостью, однако промолчал и посторонился, пропуская меня в гостиную, где тем временем собралось все общество. Мистер Гримсби сидел возле двери. Заметив, что Харгриф вошел почти следом за мной, он ухмыльнулся и бросил на меня взгляд полный нестерпимой многозначительности. Но я посмотрела ему прямо в лицо, и он вынужден был хмуро отвести глаза, если, не устыгившись,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 «Завтра они все уедут».